Глава 75. Глеб. Зоя была абсолютно права насчет Алисы и Альбины, особенно насчет Альбины. Если вы ее любите, в том-то и дело, что Глеб ни хрена не знал, любит ли он. Точнее, он подозревал, что скорее нет чем да, только от чего-то ему раньше не приходило это в голову, до появления Алисы не приходило, и до появления Зои. С ней вообще все было удивительнее всего. Когда Глеб разговаривал с ней, у него возникало ощущение, что он знает ее уже давно. Хотя на самом деле еще и двух месяцев не прошло. А чувство такое, будто... будто все это когда-то уже было. И с ним, и с ней, будто она родная и близкая, всегда поймет, выслушает и примет. А в глазах Зои Глеб и вовсе... «Нет, не тонул». Он ими дышал. Когда смотрел в них, легкие сами собой раскрывались. Сердце билось чаще, и Глеб чувствовал себя живым. И что это такое? Как назвать подобное чувство? Ни с кем он такого не ощущал, ни с Альбиной, ни с Женей, ни с другими девушками. Всегда оставалась какая-то чуждость, что ли. Да, они нравились ему и сильно, особенно Женя. Но при этом Глебу не пришло бы в голову назвать кого-то из них родным человеком. Родными всегда были родители и Олег, потом еще Эльмира и Алиса. С ними Глебу всегда было легко, как с самим собой, несмотря на то, что с родителями у него было мало общих интересов, как и с Олегом, да и с Зоей, еда, если только, и воспитание Алисы. И тем не менее, рядом с ней было хорошо. Почему-то Глебу неожиданно вспомнилось, как в детстве его отправили в пионерский лагерь. Подобные учреждения оказались абсолютно не для него, но тогда он еще об этом не знал, даже радовался новым впечатлениям. В результате уже через сутки с нетерпением ждал родительский день. А потом окончание смены. И то ощущение, когда ты ждешь, ждешь, а потом, наконец, приезжает мама, Целует и обнимает, он запомнил на всю жизнь. Сидя в тот вечер на кухне рядом с Зоей, он чувствовал, как ни странно, нечто похожее. И от этого все становилось еще запутаннее.